Эпилог. солнце щедро заливало землю светом еще бы такой день радостные улыбчивые родители бабушки и дедушки ведут нарядную детвору в первый класс малыши серьезные девочки в огромных белоснежных бантах, белых красивых фарточках мальчишки в коричневых костюмах чинно шагают возле родителей, стараясь не сорваться на бег и везде цветы Гладиолусы, гладиолусы, хризантемы и опять гладиолусы. Кажется, вся улица в них утопает. Из динамиков весело льется задорный пионерский марш. Школа приветливо раскрыла двери для ребят. По традиции начало учебного года начнется с торжественной линейки на школьном дворе. — Лида, — озабоченно говорит рима Марковна, — а где первый «Б» будет стоять, ты точно помнишь? Я веду Светку за руку, веду ее в первый класс. Светка в плессированном платье, белом фартуке и два огромных белых банта чудом удерживаются на ее голове. Мне кажется, рима Марковна гвоздиками их прибила, потому что уже полчаса, как они не сваливаются с непослушных Светкиных волос. — рима Марковна, не беспокойтесь, найдем, — весело отвечаю я. — На душе так хорошо, празднично. на мне нежно зеленое новое платье и я чувствую себя в нем если не королевой то герцогини уж точно мы подходим к выстроившимся рядами школьникам и рима марковна озабоченно начинает выяснять где же первый б мы же со светкой просто наслаждаемся праздничной атмосферой лида рима марковна торопливо восклицает нам вон туда нужно успеем рима марковна улыбаюсь я «Еще целых пятнадцать минут до начала». «Лида!» — слышу я сзади голос и оборачиваюсь. «Мне улыбается Будяк. Это тебе!» Он дарит мне букет хризантем. Риме Марковне достаются гладиолусы. Я зарываюсь лицом в цветы. Обожаю желтые хризантемы. «Давай я отведу Свету к ее классу, а то тут толкотня». Кивает он мне и уводит Светку за руку. Мы остаемся с Риммой Марковной среди остальных взволнованных родителей. Начинается торжественная линейка. Выносят красное знамя, звучит гимн. Я опять зарываюсь в цветы и вдыхаю нежный цветочный аромат. Сразу после гимна раздается треньканье колокольчика. Долговязый десятиклассник несет на плече первоклашку, с огромными-огромными белыми бантами, которая старательно звонит в колокольчик, слишком большой для ее маленькой ручонки. — Лида, смотри, — хватает меня за руку Римма Марковна, — это же наша Светочка. — Вот будяк, его работа. Я вглядываюсь в этих двух школьников, и букет выпадает у меня из рук. Светку несет на плече Жорка.